Глава двадцать первая. По телевизору идет новостная вырезка, и я на мгновение слепну. Я вижу раскадровку, на которой Олег пожимает руку Устинову, и его дочка, та самая, Светлана, становится рядом с Олегом, а я лишь слова слышу, которые меня оглушают. Сегодня знаменательное событие, настоящий прорыв в сфере экономики. Как раз сейчас мы видим кадры, на которых глава корпорации Олег Юрьевич Князев с супругой Светланой Алексеевной. «Пульт вылетает из моей руки, ударяется о мраморный пол, разбивается, а экран телевизора гаснет. Я же с трудом добегаю до раковины, и меня выворачивает молоком, которое я только пригубила. Всё тело сотрясается. Я сползаю на пол и реву. Прикусываю запястье, чтобы приглушить звуки». «Больно мне становится, просто нестерпимо», потому что вспоминаются слова Князева и той Светы. «Всё какой-то новый окрас принимает, и мне кажется, что мной жестоко попользовались и на переправе кобылок поменяли». Вероятно, Олег договорился с депутатом Устиновым. «Вот уже и руки жмут, и жена Устинова Светлана. Удобно. Одну в утиль, другую на ее место». Словно так тому и быть. Меня потряхивает. Сильно. И опять к горлу тошнота подкатывает. Меня вновь рвет, Только желудок пуст и ещё нестерпимо тянет низ живота, как если бы месячные пришли. Они у меня иногда болезненные, если много стресса. Месячные. Повторяю вслух, и тело пробивает ознобом. Я мысленно сверяюсь с датами. Понимаю, что у меня задержка. Задержка! Вплетаю пальцы в волосы и тяну, что есть силы. А потом у меня вдруг вспыхивает понимание. Какая-то сумасшедшая догадка, основанная только на моем страхе. А что? Что, если все было ложью? И Олегу с его Светочкой от меня нужен ребенок. Может, я что-то наподобие суррогатной матери? Мало какие там заскоки у богатых соскребаю себя с пола и иду в спальню, лежу пластом на кровати, а сна ни в одном глазу. Будильник звенит, и я поднимаюсь, делаю все как на автомате, собираюсь и еду в университет. Напряженная и лишенная всякой надежды, но я не плачу, лишь бросаю осторожные взгляды на своего водителя-охранника, который в раз воспринимается тюремщиком. На лекциях сижу никакая. «Что с тобой?» — раздается обеспокоенный голос Юли на перемене. Ее внимательные глаза следят за мной из-за очков, и я не выдерживаю, ломаюсь, слезы катятся из глаз, пока я рассказываю ей о своих страхах. Мы уединяемся с ней в пустой аудитории, и я, избегая подробностей фиктивных отношений, говорю ей полуправду. «Надо понять для начала, беременна ли ты?» Наконец хмурит брови моя подруга. «Не могу. Зайду в аптеку, и охранники обо всем доложат мужу». «Да, быть женой олигарха — тяжкая участь». Подмигивает и пытается мягко съязвить. Но шутка Юли не вызывает у меня улыбки. «Ладно, не ссы в тапки. За мной же твоя охрана не следит. Жди здесь, я сгоняю за тестом». Кусаю губы и киваю. Юля поправляет свой хвостик и вылетает за дверь. Одетая все в тот же безразмерный и непонятный балахон, она действительно похожа на серую невзрачную мышку, которую не заметишь в толпе. Глаз просто не зацепится. Странная Юля. Ведь если убрать очки и распустить волосы, она красавица. Черты тонкие, губы пухлые, взгляд глубокий из-под пушистых ресничек. Так странно. Обычно девушки вовсю пытаются подчеркнуть свою красоту, дорисовать то, чего не хватает, косметикой. А вот Юля, у нее все наоборот. Она будто специально убивает в себе все, что может привлечь внимание, делает из себя невидимку. Так странно. Хмурюсь, и в мозгу будто мысли пульсируют. Эти мысли мчат в этом русле, словно не хотят возвращаться к моим проблемам. Что-то свербит в голове догадкой, а я ее всё никак за хвост поймать не могу. Юля, Юля, что заставляет тебя одеваться, как монашка или мультяшка? Прятать округлые формы под бабушкиной одеждой. Это как минимум странно и так непонятно. Вдруг меня осеняет пониманием. «Моя подруга прячется». Юля прячет свою фигуру под одеждой широкого кроя, свое лицо за толстыми очками, и ее привычка смотреть поверх них выдает то, что они ей не нужны. Они мешают ей видеть, потому что зрение у нее полноценное. Вот черт! Выдаю, шокированно прикусываю губу, не понимаю, от кого может прятаться Юля. Почему девушка так рьяно скрывает свою природную красоту? За мыслями я не замечаю, как возвращается Юля и машет мне рукой. Мы вместе идем в туалет. Я уединяюсь в кабинке. А потом... Потом начинаю рыдать. «Эй, ты чего?» Стучится в дверь, заставляет меня открыть. И я, заплаканная, смотрю в лицо Юли. «Беременная, две полоски». «Это ведь беременность, да?» Спрашиваю и сама смотрю на Юлю с вопросом. Она забирает у меня инструкцию, пытается прочесть. Нервничает и снимает очки. Читает без них. А она красавица. Сейчас без очков, когда отброшены все шоры, я убеждаюсь, что Юля намеренно скрывает свою внешность. И это настолько странно, что отвлекает меня от всех тягостных дум. «Да, беременность. Положительный». Мне кажется, что перед моими глазами темнеет. Ощущение, что получаю удар под дых, а затем вспоминаю проклятые пункты в договоре. Кровь приливает к щекам. Становится до безумия страшно. «Он отберет, Он отберет. Шепчу, как ненормальная, хожу из стороны в сторону под внимательным взглядом Юльки. «Ну погоди, истерить!» — вскрикивает. И не мельтеши, у меня голова уже кружится. Ты не понимаешь, не понимаешь. Кусаю губы, и вдруг Юля улыбается грустно как-то. Нет, как раз я все понимаю. Мне надо бежать, надо, иначе муж моих детей отберет. Опять выговариваю мысли вслух. Но это невозможно, невозможно. Меня колотит. Я чувствую себя безвольной куклой». «Вообще-то все возможно. Вопрос в том, насколько это тебе нужно. Да и нужно ли?» Выдыхает хмуро и окидывает меня внимательным взглядом. «Ты не понимаешь. Охрана мужа ко мне приставлена. Стоит выйти из университета, и они будто из воздуха материализуются. Мы с тобой обе светленькие, одной комплекции». Неожиданно говорит моя подруга, и я киваю. «Звони своему охраннику, говори, что надо готовиться. Доклад сам себя не напишет. Проработаешь в библиотеке до закрытия». Киваю. Делаю, как подруга говорит, а она мне руку протягивает. «Давай сюда телефон. Если есть украшения, снимай. Все мне». Смотрю на палец с кольцом. «Есть одно, но оно не снимается. Не знаю, почему». Как ни кручу, только сильнее в палец впивается. Поднимает мою руку, присматривается к украшению, которое Олег надел мне в день нашей свадьбы. Вряд ли здесь жучок. Будем надеяться, что его нет. Скорее всего, тебя и твои перемещения по телефону будут отслеживать. Киваю. Не понимаю, кто такая Юля и откуда она все это знает. Но подруга снимает с носа очки и протягивает мне. Раздевайся. «А?» — переспрашиваю в шоке. «Одежду свою давай, будем меняться». Послушно следую указаниям, и вот уже я стою в балахоне Юлии, а она поправляет мои вещи на себе. Распускает волосы, как у меня. «Хвост собери и нацепи на носочки». Делаю, как говорит, а потом Юля забирает мой телефон, навороченный, который Олег подарил. «Мой старый тоже отдать?» Спрашиваю и прижимаю к груди свой старенький гаджет. Юля внимательно смотрит на мое устройство и кивает. «Да, кредитка у тебя есть?» Спрашивает, и я киваю. Олег позаботился, и у меня теперь безлимитная карта, которой я ни разу не пользовалась. «Пин, говори». Напрягаюсь, чтобы вспомнить, и проговариваю. Юля повторяет, запоминает. И еще раз, контрольный вопрос. Ты уверена? Твой муж все равно может тебя найти, и тогда... Качаю головой, не даю ей продолжить. Значит, слушай сюда. Ты выйдешь в моей одежде, с моим рюкзаком, дойдешь до автобусной остановки. Бежать нельзя, все делаешь медленно, глаза в пол. Когда ты смотришь на людей, они смотрят на тебя, избегай зрительного контакта. Дальше следует скупая инструкция. Как ехать, где пересаживаться. четко, быстро. Я не понимаю, почему Юля так хорошо владеет информацией, что знает все вплоть до расписания городского транспорта. Садишься в электричку и едешь в какую-нибудь глухомань. Деньги только нал. И избегай камер на станциях. Они там есть. И еще раз. Смотри в пол. Не смотри людям в глаза. Когда есть контакт зрительный, тебя запомнят. Ты, ты откуда все это знаешь? Улыбается уголками губ и отвечает спокойно: Если расскажу, придется тебя убить. А потом вдруг делает паузу и выдыхает горько. Только учти, как бы ты ни бегала, как бы ни скрывалась, есть такие мужчины, которые из-под земли достанут. Чувствую горечь в ее словах. А в красивых бирюзовых глазах вижу грусть, но не задаю лишних вопросов. Просто подхожу и обнимаю Юлю. Крепко-крепко. А затем мы расходимся, меняемся рюкзаками. В ее я кладу свои вещи, а она свои в мой. Вот, возьми, протягивает мне наличку. Это все, что есть. Не надо, отвечаю, смутившись. Надо, Федя, надо, как говорил один знаменитый киношный персонаж. Так. Я постараюсь всячески потянуть время. Но думаю, ребята твоего мужа спохватятся еще до наступления новых суток. Но я постараюсь тянуть время как смогу. Зайду в кафешку, оплачу картой, создам движуху. Киваю благодарно и ухожу. Делаю все, как советовала Юля. Оказываюсь за периметром и в отдалении вижу машину со своей охраной. Быстро сворачиваю и иду размеренным шагом в то время как у меня душа в пятки уходит и страх заставляет кожу покрыться холодными мурашками. Я спокойно стою на остановке, стараюсь не выдавать свою нервозность, хотя сердце у меня буквально барабанит в груди. Адреналин зашкаливает. Мне так плохо становится, но перед глазами кадр, где мой муж с другой. Не могу. Больно, обидно и страшно. Безумно страшно от того, что я всего лишь разменная монета в играх власти имущих. Благо автобус приходит строго по расписанию, и я юркую внутрь. Час пик, народу полно. Но это хорошо, хоть и давка, но я буквально сливаюсь с толпой, а сама смотрю в окно. Мне все кажется, что один из мордоворотов моего мужа вдруг появится, наставит на меня пистолет и скрутит. Словом, фантазия уходит в полный разнос. Наконец, двери закрываются, и я выдыхаю. Понимаю, что никто за мной не гонится. Первый шаг сделан. Мысли не дают покоя. Они прыгают с одного на другое. Не дают сконцентрироваться. Мне кажется, я совершаю ошибку, убегая. У меня есть только указание Юли, которая далеко не специальный агент, а просто девчонка, как и я. Но, с другой стороны, страх опутывает ледяными щупальцами, и внутренний голос твердит, что времени у меня на подготовку как раз и не было. Если бы я начала снимать деньги с карточки, мой фиктивный муж мог бы понять, что я что-то замышляю. Да и налички он мне не выдал. Я тратила то, что заработала подработкой. Брать деньги у князя я не решилась. Да и, учитывая ситуацию, меня могли просто запереть. Не хочу думать об этом. Отгоняю болезненное желание связаться с Олегом. Но кадр из новостной ленты не дает мне этого сделать. Доезжаю почти до конечной остановки, а дальше плутаю. Сменяю транспорт и, наконец, оказываюсь на вокзале. Покупаю билет. И еду. Еду, как это ни странно, не в противоположную от родных краёв сторону, а именно в свой городок. До меня вдруг доходит, что Олег будет искать меня везде, но не там. В родительский дом я не приду, там он проверит. Но в другой стороне от нашего дома, в самом нелюдимом месте, практически в чаще леса, есть дача наших друзей. Они давно уехали в теплые края, а ключи оставили нам, чтобы следить за домом. А так как мама пару раз теряла ключи от заброшенного домишки, она решила хранить их под камнем, определенным. Я двигалась на эмоциях и просто решила осесть там чтобы подумать, чтобы понять себя и чтобы, наконец, прочитать чертов контракт, показать его юристу, чтобы оспорить или сделать хоть что-то. Эти мысли бродили в моей голове, пока я ехала, пока скрывалась и пока не вошла в магазин и не прикупила все необходимое, чтобы не покидать стены чужого дома несколько дней. Глубокой ночью я оказалась на окраине нашего города и прошла забытыми тропами по которым еще в детстве бегала, но потом мост обветшал, и нам запретили ходить тут. А теперь я смотрю на деревянный мост с дырявыми палками и прохожу заученной дорожкой. Нам запрещали сюда бегать, но мы все равно устраивали себе путешествие в какой-то запретный уголок. Я прохожу по мосту и иду в чащу. Заученная тропа — воспоминания из далекого детства. И, наконец, перед глазами возникает та самая дача Цветковых. Нахожу под камнем ключ. Захлопнув за спиной дверь чужого дома, я выдыхаю. Сползаю по стене и, обхватив колени, вглядываясь в темноту пустого дома. Слёзы катятся из глаз. Я осознаю всю безбашенность своего поступка, но... Олег вырвал меня из моей жизни, окольцевал, и я... Я его полюбила. Только если посмотреть на наши отношения, которых нет, я понимаю, что я не знаю этого человека, не знаю, чего от него ожидать. И пункт в договоре. Он словно загоняет меня в клетку, сковывая таковами по рукам и ногам, потому что во мне уже зародилась жизнь. Как там было? Дети только по обоюдному решению? А что, если мой муж скажет, что не хотел беременности? Он просто не любит пользоваться резинкой. Слёзы горячие обжигают щеки. Я дрожу, потому что четко для себя осознаю, я не буду делать аборт. А когда рожу, я не отдам ему, не позволю забрать. Прячу лицо в коленках, и меня просто ломает от тревоги и ужаса перед моим будущим. «Я действовала на инстинктах, ведомая болью, обидой и страхом. Нет, не за себя. Я уже понимаю, что есть жизнь внутри меня, жизнь, которую я собираюсь защищать всеми силами».